Командор Аукснис, сын латвийского рыбака. Надо знать дело, которому служишь. Первая встреча с командором. Разговор о культуре поведения. Он указал мне верный дорогу. Есть люди, встречи с которыми оставляют в памяти неизгладимые впечатления. Проходят годы, человек может уйти из жизни, а его образ навечно остаётся в вашем сердце. Память бережно хранит каждую черточку, время помогает лучше понять и осмыслить склад характера, идеалы и поступки этого человека. Для меня лично таким человеком явился Яков Иванович Алкнис, коммунист, мужественный лётчик, боевой командир, выдающийся организатор. Мыне на фоне минувших десятилетий особенно отчётливо видна роль Аксникса в становлении советского воздушного флота, в укреплении обороноспособности нашего государства в годы первых пятилеток. Он внёс большой вклад в создание могучего воздушного флота нашей Отчизны. Увидеть впервые Якова Ивановича мне довелось летом 1929 года на аэродроме Бориса Глебской военной авиационной школы лётчиков. Мы, будущие лётчики, к тому времени уже слышали о удивительной судьбе этого человека. Сын латвийского рыбака, учитель, а затем офицер царской армии. Он ещё в 1916 году связал свою жизнь с партией большевиков, активно участвовал в октябрьском вооружённом восстании и гражданской войне. Был удостоен ордена Красного знамя. В личном деле члена КПСС с 1916 года Якова Ивановича Алкснеса хранится анкета, которую он заполнил в 1924 году. В ней есть такая запись. Вопрос. Какую партийно-политическую работу вы проводили в период с февраля по Октябрьскую революцию? Ответ. Агитацией и пропагандой разлагал царскую армию. Вопрос. Вопрос какое принимали участие в октябрьском перевороте Ответ Участвовал в организации солдатских комитетов и смещении реакционных офицеров в седьмой туркестанской стрелковой дивизии на западном фронте Аукснисс до революции окончил учительскую семинарию в городе Валмиера, потом Одесское пехотное училище. Был офицером, участвовал в Первой мировой войне. В годы Гражданской войны он с оружием в руках защищал завоевание Октября, сражался против Деникинцев в рядах латышских стрелков. После войны он закончил военную академию, затем работал комиссаром и начальником орг. управления главного штаба Красной армии. Когда партия послала Алкснеса на руководящую работу в Красный воздушный флот, он сказал, «Надо знать дело, которому служишь». И вскоре освоил специальность авиационного механика, а затем стал лётчиком. И это в то время, когда он работал заместителем начальника ВВС. Больше всего нас поражала его исключительная работоспособность, ауксинесе, его целеустремлённость. Ещё в Ленинградской военно-теоретической школе нам рассказывали, что он бывший пехотный офицер не за год, а за несколько недель освоил специальность авиационного механика. Азатеев научился пилотировать самолёт. После этого не только авиационные начальники, но и мы, ушлёты, знали, что почти каждое утро Алснис взлетал с Подмосковного аэродрома и направлялся на какой-нибудь аэродром, чтобы проверить ход лётной работы в части или училище. Появлялся он неожиданно, полдня проверял, давал указания, помогал устранять недостатки, а после обеда был вновь в Москве, в своём кабинете. Знали мы и то, что с декабря 1926 года заместитель начальника военно-воздушных сил глубоко и всесторонне изучал летное дело, вел большую организаторскую работу, в то же время исполнял обязанности главного редактора журнала «Вестник воздушного флота». Помню, с каким неподдельным интересом читали мы его статью «Угроза войны и наша задача». Сколько в ней было глубоких мыслей, заботы о воздушном могуществе нашей Родины. Как-то утром на лётном поле нашей школы опустился самолёт. Командиры и инструкторы сразу подтянулись, стали заглядывать в свои лётные планшеты. Талкснис пролетел, Талкснис передавалась весть по цепочке от одной группы курсантов к другой. Мы стояли в строю возле учебного самолёта.